2. Утром Герман, обвиненный в убийстве Луизы, был приговорен к смерти через повешение. Местом для проведения казни был специальный холм, недалеко от общины. За все время существования именно на нем совершались казни. За это он и получил название «Холм повешенных». Тем же утром было объявлено о смерти Эдди. Для жителей общины эта новость была как удар молнии. Девушки и женщины не могли сдержать слез. У всех этот мальчик оставил приятное воспоминание о себе. Диана сидела и смотрела на цветы, которые вчера ей подарил Эдди. Вспомнив его чистую и добрую улыбку, она заплакала. Обвиняя себя в его смерти, она не могла найти покоя. Ее мучила совесть, буквально изнутри съедала. В то же время она знала о том, что этой ночью мальчик умер не просто так. Он отдал свою жизнь за Марка. У нее был выбор, и она его сделала. «Он может умереть, но ты можешь его спасти. Лишь твой выбор изменит все. Чья-то жизнь оборвется, а чья-то продолжится». «Эдди или Елена? Кто-то один должен принять на себя проклятие. Решать только тебе. Назови только одно имя». Голос сообщил Диане о том, что Марку стало лучше. Ночью он пришел в себя и чувствует себя прекрасно, словно он и не был на пороге смерти. Услышав это, девушка улыбнулась. Она была очень рада, что теперь жизни ее любимого человека ничего больше не угрожает. Тем не менее, утро выдалось крайне нелегким. Патрик ранним утром принялся копать яму, недалеко от общины. С того момента, как все произошло, Патриция ни на минуту не сомкнула глаз. Прощание с мальчиком состоялось в полдень. На нем присутствовали все люди из общины. Спустя несколько часов После церемонии прощания улица опустела. В воздухе чувствовался запах смерти, траура, холода. На протяжении первой половины дня девушка ощущала тяжесть на душе. Несмотря на пасмурную погоду и порывистый ветер, она решила выйти из дома. В конце концов, ноги сами ее привели к тому месту, в котором она не хотела бы оказаться. Возле могилы Эдди стояла Патриция. Она была во всем черном. Диана медленно подошла к ней и кинула взгляд на несколько цветов, вставленных в мокрую от дождя землю. «Примите мои искренние соболезнования», — сказала Диана. Женщина повернулась к ней, и она увидела ее лицо. Из-под черной вуали на нее смотрели абсолютно пустые глаза. Наполненный трауром и болью. «Спасибо», — ответила она. Он был славным мальчиком, мне его очень жаль. Патриция не стала ничего отвечать ей. Диана понимала, что сейчас ее присутствие здесь нежелательно, и потому она приняла решение оставить ее наедине. «Все правильно», — она не обратила внимания на свой внутренний голос и без него было понятно, что ей нужно было уйти. Ведь отчасти она была виновна в смерти Эдди. Вернувшись в общину, она увидела Марка. Они с Патриком о чем то беседовали. Заметив Диану, мужчина кивнул в ее сторону, и Марк повернулся к ней. «Прими еще раз мои соболезнования, Патрик». «Спасибо», — ответил угрюмо он, и когда к ним подошла Диана, Он оставил их наедине. «Здравствуй!» — поприветствовал ее молодой человек и слегка улыбнулся. «Марк!» — прошептала Диана, смотря на него. Она ощущала себя в полной растерянности из-за его присутствия. «Привет!» «Рад тебя видеть!» «Я тоже!» — ответила девушка. «Как ты себя чувствуешь?» «Ну вот, как видишь, гораздо лучше!» «Это хорошо!» «Я... Диана!» — перебил ее молодой человек. «Я пришел за тобой». «Ты серьезно?» Диана почувствовала, как залило румянцем ее лицо. К такому она была явно не готова, во всяком случае сейчас. «Я, конечно же, не против, но разве можно вот так спонтанно?» «Нам все можно», — уверенно ответил Марк. «Моя будущая жена должна находиться рядом со мной» а не жить в общине среди чужих людей. Услышав это, сердце девушки, казалось, вот-вот и выскочит из груди. В этот момент она едва ли не потеряла дар речи. «Тебе нужно время собраться? Я могу подождать столько, сколько потребуется». «Нет, просто я не могу покинуть территорию общины, не поставив в известность Патрика или Патрицию». «Об этом не переживай. Я уже обо всем позаботился». «Даже так?» «А, ну да. Ты же разговаривал с Патриком. Полагаю, ты в курсе о том, что случилось?» «Конечно. Это ужасно. Сначала убийство, затем смерть мальчика в эту же ночь. Я всегда думал, что здесь безопасно, а оказывается нет. Убийцу поймали, а Эдди заболел и, к сожалению, не справился с недугом». «Да, я знаю», – кивнул молодой человек. Диана решила перевести тему. «Марк, а как госпожа Елена отнесется ко мне? Не думаю, что она одобрит мое проживание у тебя в поместье. Может, тебя это удивит, но она положительно отнеслась. Я с ней уже разговаривал, и, по правде говоря, я тоже думал, что возникнут проблемы, но она отнеслась хорошо к моему выбору. Это правда, она больше не захочет избавиться от тебя. Будь спокойна». «Да, это радует», — ответила Диана. «Что же, в таком случае мы можем идти. Тебе вещи нужно собрать?» «Ага, здесь же все мое», — съязвила девушка и улыбнулась. «Из моих вещей только платье, которое на мне, и обувь». «А, ну еще и вот это!» — она указала на черный чокер на ее шее. «Подарок от девочек, ручная работа». «Красивый, тебе идет». Мне тоже нравится. За время своего пребывания здесь она ни с кем особо не подружилась, за исключением одной из девушек. Именно с ней она и попрощалась. Больше у нее тут не было никого. С Патриком они не взлюбили друг друга с первой встречи. А перед Патрицией она чувствовала вину. А потому не стала дожидаться ее возвращения.